Пеофан Куроптев смотрит на крепость, улыбается, усы крутит. Вот где так, и Берлин заберем, короля ихнего оттуда выгоним. Замерение будет правильное, в Россию в обрат пойдем и оттуда прусака выгоним. Хорошо будет дома-то, только вот как с хозяйством, на помещика придется работать». Словно в бубен бьют пушки, Грохот их слышен за одером, И кодору на медные пушечные голоса Широким шагом спешат в кюстрину Голубые колонны прусаков С самим Фридрихом-королем. Он на коне, в треуголке, С бантом в косе, нос длинный, глаз острый. И тоже над прусскими колоннами Висит пыль, тоже пахнет пылью, Табаком, сукном — Скрипят обозы, гремит артиллерия. Московитов нужно отогнать. Русские разъезды скоро донесли. Немцы, однако, переправляются на правый берег Одера, чтобы, зайдя с юга, окружить русскую осадную армию с тылу. И фермер отдал приказ по армии отходить. Теперь пошли в обрат, на восток. Ночью на биваке у огня Феофан Куроптев, покуривая трубочку допочесываясь да почесываясь под мышками, проклятые, говорил своим молодым. «Одно помни, иди, куда прикажут, а делай, как совесть твоя велит. Вчерась мы у Кюстрина крепости стояли, а нынче воно где? У деревни, как ее, Цорндорф, что ли?» «На небе звезды», На земле солдатских костров не меньше. Кругом-то сушняк. К картошке тоже солдаты уже приспособились. Напекут в зале. у хорошо. Поле большое посредине деревни Цорндорф. С правой руки овраг, за ним лес. С тылу тоже лес. Да речка небольшая, светлая. Митуэль зовется. Солдаты там до ночи, почитай, слышно купаются. С левой руки опять лес, на юг открытое поле широкое. На поле этом Миниховским порядком, Кореем, железным четырехугольником стали полки, обозы внутри. До да там же. Ночь переночевали, а на заре по трем пушкам стали строиться в ордер баталии в две линии.